Глаша и Люба, бывшие ее помощницами в играх, потом стали помощницами и в хозяйстве. Обе были на два года старше е ё Первая была «Ротозея несообразительная», по словам Собакина. И Маша, еще ребенком чувствуя, что с Глашей как-то не говорится, больше и чаще беседовала с Любой обо всем том, о чем с отцом и с матерью беседовать не могла, стыдилась л б о я а с э т а Люба была, на счастье Маши, избрана судьбой быть первым учителем в делах житейских для девушки, начинающей оглядываться, понимать и соображать. Люба, очень некрасивая, рябая и рыжеватая, была зато добрая и умная девушка, богомольная, кроткая и честная и от природы, и от случайности. Ее с трехлетнего возраста колотила и зверски мучила, чуть не убила раз совсем злющая и шальная мачеха. Взятая в дом к барышне 12 лет, Люба уже была настолько ученая, то есть настолько измученная и настрадавшаяся девочка, что не принесла с собой из деревни в усадьбу ничего такого, что принесла бы всякая другая счастливая и разбитная девка. Люба еще ребенком уже печально и боязливо озиралась на весь мир Божий и молилась усердно со страху, и Маша, обожаемая родными и счастливая дома, под влиянием задумчивой и печальной по привычке любимицы, стала тоже полугрустно, полугадательно и, пожалуй, даже боязливо смотреть на многое, что другим девушкам в глуши сел и деревень кажется понятно, просто, з а б а в н о И во всяком случае не страшно. Грех э т о барышня, очень часто кратко и кротко объясняла Люба. Иногда же решала вопрос еще проще. Не наше это дело девичье, эти мысли иметь, бросьте. Помимо Любы и Глаши, был и з д а в н о и у девочки, и у барышни Маши еще один близкий человек. Однако за последнее время его не было больше в усадьбе. У Маши с первых лет жизни оказалась страсть рыться и копаться в земле, делать кучки и втыкать веточки и прутья. Эти сады и огороды были иногда огромные и занимали ширину всей дорожки от дома в рощу, то есть а р ш и н ы 2 И крошка Маша не позволяла никому давить ногами ее деревья ни родным, ни братьям. Кроме того, эта игра с землей – часто переходила меру благодаря особому рвению Маши и становилась работой, утомляла ребенка и была вредна. Запретить игру отец не хотел, но увидя, что Маша иногда просит помощи у двух братьев, а те болезненные, ленивые и тщедушные не могут помочь ей как следует, Лукьян Иванович надоумил достать Маше помощника. Красивый, сметливый и проворный мальчуган Вася, которого Маша знала давно, видая иногда в девичьей, но всегда прячущегося за юбкой ее кормилицы, явился однажды на дорожке, где хлопотала Маша с братьями. «Ты тоже и с ним играй», — сказал отец. «Он тебе пособит огород-то твой рассаживать. Вася тебе молочный брат, играй с ним». Девочка сразу полюбила Васю больше других братьев. Те, знай, все сопят д да о сопят, или реветь примутся без нужды и никогда ей не помогут. А этот братец, хоть прятался прежде от нее за юбки кормилицы, а теперь вышел приловкий. Не хуже Маши все строит д да о ладит. Вскоре из двух родных братьев одного Бог взял к себе. Так же, как и прежде других братьев Машиных брал, когда ее еще на свете не было.